«Ты не вернешься, ты не заберешь меня, ты меня забудешь!» Она твердила это уже несколько дней подряд. Ее милое детское еще лицо опухло от слез, глаза покраснели. «Пожалуйста, ну пожалуйста, я прошу, я очень прошу тебя!» «Что, пожалуйста, котенок, Оленька, что, пожалуйста?» Он спрашивал в сотый, тысячный раз, целуя ее мокрые глаза и щеки, хотя ответ знал. Она тысячу раз отвечала ему одинаково. Тысячу раз за последние три дня. Последние три дня вообще были похожи на один день, который по чьей-то мистической ошибке просто каждое утро начинался снова, вместо того, чтобы уступить дорогу следующему. Они встречались в одно и то же время, Двигались одним и тем же маршрутом от ее дома в старый парк, потом в маленькое, спрятавшееся в зелень кафе мороженое, потом бесцельно по улицам, все одним и тем же, потом на трамвае, одинаково дребезжавшим, до конечной остановки старый пляж, потом пешком к самому пляжу, там на причал, и на нем были до темна, потом обратно к ее дому. Все это время... Они одними и теми же фразами вели один и тот же разговор, который каждый раз в определенных местах обрывался ее рыданиями, невыносимо жалобными, разрывающими ему сердце и почти родственными ласковыми поцелуями, которыми он пытался ее успокоить. Это удавалось на некоторое время, она затихала, они начинали говорить о чем-то ином, но каждый раз случайно вырвавшееся у него слово — возвращала ее к этому бесконечному разговору. Все начиналось снова. Суть разговора была очень проста и сводилась к двум фразам. Она просила его не уезжать учиться в Ленинград, уверенная в том, что в далеком большом городе он сразу разлюбит ее и забудет, а он клялся, что этого не произойдет никогда и что, как только она через год закончит школу, сразу же приедет к нему. Неважно поступив в институт или нет, и они заживут новой, свободной, взрослой жизнью в прекрасном, самом лучшем на свете городе. Они любили друг друга первой любовью. Быть может, чуть более возвышенной, романтической, чем у сверстников, поскольку оба были очень книжными и воспитывались прекрасными бабушками, провинциальными русскими интеллигентками, каких и в те времена оставалось уже очень мало, Еще перед началом вступительных экзаменов он страшно противился своему отъезду и не мыслил жизни в далеком чужом городе со своими маложавыми светскими родителями, без бабушки и, главное, без Оли. Однако жизнь, которая завертела его, едва только он освободился от материнских объятий на перроне, а может, уже тогда, когда она прижала его к себе, окутав фантастическим запахом своих духов, оказалась штукой столь прекрасной, нарядной, звонкой, пьянящей, открывающей такие сияющие высоты и дали, что он сразу и безоговорочно поверил. Вне ее он теперь существовать не может, да и не хотел он теперь существовать вне этой жизни». Его пушистый котенок Оленька, конечно же, разделит с ним это счастье. Он блестяще сдал экзамены, еще более окрыленный, устремленный в будущее, вернулся к ней. И тут началось самое страшное. Впрочем, сначала ему не было страшно. Он надеялся, просто она не так поняла его или не поняла вовсе, он сам виноват, плохой рассказчик, не сумел передать все радуги той сияющей жизни. И он говорил снова и снова, смакуя каждый прожитый им час и день, и пьянеет представления о днях будущих. А ей от этого становилось все хуже. В своем неудержимом восторженном стрелении вперед он был чужим ей, еще более прекрасным и любимым, но чужим, рвущимся от нее в мир, где ей... Не могло быть места. В ней крепла какая-то одержимая фантастическая уверенность, что если он уедет сейчас, это навсегда. Если останется с ней, тоже навсегда. Три дня не вели этот бесконечный спор. Три дня все понимающие бабушки молились, плакали и пили валерьянку. Все они были измучены до предела.